Глава седьмая. Священный ужас. А те, кого уносила на своем борту урка, с чувством радостного облегчения смотрели, как отступает все дальше и уменьшается в размерах враждебная земля. Перед ними все выше вздувалась мрачная поверхность океана, в сумерках скрывались Портленд, Кербек, Тайным, Кимридж и оба Матравера, длинный ряд мглистых утесов и усеянный маяками берег. Англия исчезла из виду, только море окружало теперь беглецов, и вдруг наступила грозная тьма, не расстояние, Ни уже не существовало, небо стало совершенно черным и непроницаемой завесой протянулось над судном. Медленно начал падать снег, закружились первые хлопья. Казалось, это кружится души умерших. В непроглядном мраке бушевал на просторе ветер. Люди почувствовали себя во власти стихии. На каждом шагу их подстерегала ловушка. Именно таким глубоким мраком обычно начинается в наших широтах полярный смерч. Огромная бесформенная туча, похожая на брюхо гидры, тяжко нависла над океаном, местами соприкасаясь с ним своей свинцовой утробой. Иногда она приникала к нему чудовищными присосками похожими на лопнувшие гнойники, которые как бы втягивали в себя воду и выпускали клубящийся туман. Над ними на поверхности волн вздымались конуса пены. Полярная буря обрушилась на урку и урка ринулась в самую ее гущу. Шквал и судно устремились друг другу навстречу словно хотели помериться силами. Во время этой первой неистовой схватки ни один парус не был убран, ни один кливер не спущен, не взят ни один риф, ибо бегство граничит порой с безумием. Мачта трещала и гнулась точно в испуге. Смерчи. В нашем северном полушарии вращаются слева направо, как часовая стрелка, и в своем поступательном движении проходят иногда до шестидесяти миль в час. Хотя урка оказалась всецело во власти яростного вихря, она держалась так, как держится судно при умеренном ветре, стараясь только идти на перерез волне, подставляя нос первому порыву ветра. Правый борт последующим, благодаря чему ей удавалось избегать ударов в корму и в левый борт? Такая полумера не принесла бы ни малейшей пользы, если бы ветер стал менять направление. Откуда-то сверху, с недосягаемой высоты, несся мощный протяжный гул. Что может сравниться с ревущей бездной? Это оглушительный звериный вой мира. То, что мы называем материей, — это непознаваемое вещество, этот сплав неизмеримых сил, в действии которых обнаруживается едва ощутимое, повергающее нас в трепет воля, этот слепой хаос ночи, этот непостижимый Пан иногда издает крик, Странный, долгий, упорный, Протяжный крик, еще не ставший словом, Но силою своей превосходящий гром. Этот крик и есть голос урагана. Другие голоса, песни, мелодии, возгласы, речь Исходят из гнезд, из нор, из жилищ. Они принадлежат наседкам, Воркующим, влюбленным, брачащимся парам, голос урагана ⁇ это голос из великого ничто, которое есть все. Живые голоса выражают душу Вселенной, тогда как голосом урагана вопит чудовище, ревет бесформенное. От его Косноязычных вещаний захватывает дух, объемлет ужас. Гулы несутся к человеку со всех сторон. Они перекликаются над его головой. Они то повышаются, то понижаются, плывут в воздухе волнами звуков, поражают разум множеством диких неожиданностей. То, разражаясь над самым ухом пронзительной фанфарой, то, исходя хрипами где-то вдалеке, головокружительный гам, похожий на чей-то говор, да это и в самом деле говор, этот щит говорит сама природа, это ее чудовищный лепет. В этом крике новорожденного глухо прорывается трепетный голос необъятного мрака, обреченного на длительное, неизбывное страдание, то приемлющего, то отвергающего свое иго. Чаще всего напоминает бред безумца, приступ душевного недуга. Это скорее эпилептическая судорога, чем разумная сила. Кажется, будто видишь воочию бесконечность, бьющуюся в припадке подучей. Временами начинает казаться, что стихии предъявляют свои встречные права, и хаос покушается снова завладеть Вселенной. Временами это жалобный стон причитающего и в чем-то оправдывающего сопространства, нечто вроде защитительной речи, произносимый целым миром в такие минуты приходит в голову что вся вселенная ведет спор прислушиваешься стараясь уловить страшные доводы за и против иногда стон вырывающийся из тьмы бывает неопровержим как силлогизм В неизъяснимом смущении останавливается перед всем этим человеческая мысль. Вот где источник возникновения мифологии и политеизма, ужас, вызываемый этим оглушительным и невнятным рокотом, Усугубляется мгновенно возникающими и столь же быстро исчезающими фантастическими образами сверхчеловеческих существ. Еле различимые лики эвменит, Облакоподобная грудь фурий, адские химеры, в реальности которых почти невозможно усомниться. Нет ничего страшнее этих рыданий, взрывов хохота. Многообразных возгласов, этих непостижимых вопросов и ответов, этих призывов о помощи, обращенных к неведомым союзникам. Человек теряется, слыша эти жуткие заклинания. Он отступает перед загадкой свирепых и жалобных воплей. Каков их скрытый смысл? Что означают они? Кому угрожают, кого умоляют, В них чудится бешеная злоба. Яростно перекликается бездна с бездной, Воздух с водой, ветер с волной, Дождь с утесом, зенит с надиром, Звезды с морской пеной, Несется вой пучины, сбросившись с себя на мордник. Таков этот бунт, в который... Замешалась еще и таинственная распря каких-то злобных духов. Многоречивость ночи столь же зловеща, как и ее безмолвие. В ней чувствуется гнев неведомого. Ночь скрывает чье-то присутствие. Ночь. Впрочем, следует различать ночь и потемки. Ночь заключает в себе нечто единое. В потемках есть известная множественность. Недаром грамматика со свойственной ей последовательностью не допускает единственного числа для слова «потемки». Ночь одна, потемок много. Разрозненная, беглая, зыбкая, пагубная – Вот что представляет собой покров ночной тайны. Земля пропадает у нас под ногами, вместо нее возникает иная реальность. В беспредельном мраке чувствуется присутствие чего-то или кого-то живого, но от этого живого веет на нас холодом смерти. Когда закончится наш земной путь, Когда этот мрак станет для нас светом, мы начнем новую жизнь вне жизни земной. А пока мрак, как бы испытывает нас, темнота это гнет, ночь налагает руку на нашу душу. Бывают ужасные и торжественные мгновения, когда мы чувствуем, что нами овладевает этот посмертный мир. Нигде эта близость неведомого не ощущается более явственно, чем на море во время бури. Здесь ужас возрастает от фантастической обстановки. Древний тучегонитель, по своему произволу меняющий течение людских жизней, располагает здесь всем, что ему требуется для осуществления любой своей причуды. Непостоянной, буйной стихией и рассеянными повсюду равнодушными силами. Буря, природа, которая остается для нас тайной, только исполняет приказания, ежеминутно повинуясь внушением чьей-то мнимой или действительной воли. Поэты всех времен называли это прихотью волн но прихоти не существует явления повергающие нас в недоумение и именуемые нами случайностью в природе и случаем в человеческой жизни следствие законов сущность которых мы только начинаем постигать